Эксперимент номер шесть. Принцип супергероя. Ваши мысли и сознание влияют на материальный мир. Развитие мира не предопределено физическими законами. Разум способен влиять на группы атомов и даже вмешиваться в их поведение. Сэр Артур Стэнли Эдингтон Английский математик и астрофизик. Предпосылка. Доктор Массару Эмото, учёный из Японии, провёл 15 лет, исследуя влияние человеческой речи, мыслей и эмоций на физическую материю. Он выбрал один из четырёх традиционных элементов материи — воду, и решил узнать, как она реагирует на слова, музыку, молитвы и благословения. Используя более 10 тысяч образцов воды — Эмото и его ассистенты разговаривали, проигрывали музыку и просили монахов читать молитвы над водой. Образцы воды замораживались, а полученные кристаллы льда исследовались под микроскопом. Если вам интересно, при чем тут вода, подумайте над таким фактом. Вода присутствует повсюду, даже в воздухе. Поскольку человеческое тело на 70% состоит из воды — «Само собой разумеется, что если слова и мысли сами по себе влияют на воду, то они также влияют на более крупные и сложные системы, состоящие из воды». Эмото обнаружил, что когда учёные относились к воде доброжелательно, произнося нечто вроде «я тебя люблю» и «спасибо», вода образовывала красивые и прозрачные кристаллы. Но когда Эмото и его команда разговаривали плохо, выкрикивая гадости в духе «Я тебя ненавижу» или «Ты идиот!», в кристаллах образовались тёмные уродливые дыры. Когда над водой проиграли песню «Heartbreak Hotel» Элвиса Пресли, образовался кристалл, расколовшийся надвое. У Эмото есть фотография образца с плотины на озере Фудзивара, который из тёмного и аморфного сгустка полностью преображается после того, как священник молится над ним, В течение часа. Уродливый кристалл превратился в прозрачный ярко-белый шестиугольник, заключенный внутри большего кристалла. Эмото также обнаружил, что молитва может создавать новые типы кристаллов, которые раньше никогда не появлялись. На Западе детям не дают знания об энергии и силе нашего тела и разума. Вместо того, чтобы учить, как настраиваться на врожденный интеллект, нам говорят «Вот, доктор», «Вот медсестра. Если что-то не так, посоветуйтесь с ними». Тренеры говорят, достаточно ли мы хороши, чтобы войти в баскетбольную команду. Учителя говорят, достаточно ли мы освоили предмет. Нас учат отдавать свою силу во внешний мир, вместо того, чтобы накапливать ее и управлять ей. Сила восприятия. «Мой разум — плохой район. Я стараюсь не ходить там в одиночку». Энн Ламотт. Американский автор. «Когда я родилась 17 февраля 1956 года, мой отец посмотрел на меня, беспомощно лежавшую в розовой люльке, и объявил маме, что я самый уродливый ребенок, которого он когда-либо видел. Излишне говорить, что мать почувствовала себя опустошенной. В тот момент за меня, маленького человечка, было решено, что красота или ее отсутствие — будут влиять на каждый момент моей жизни. Приговор, вынесенный отцом, влиял на мою жизнь. И это было связано с моим носом, уродливо прилепленным к лицу и похожим на раздавленное на дороге животное. Роды у мамы проходили тяжело и длились 18 часов. Акушер решил вмешаться и пустил в ход холодные металлические щипцы. В битве со щипцами пострадал мой нос — Постепенно нос восстановился, но мое хрупкое эго оставалось изуродованным. Я отчаянно хотела быть красивой, хотела доказать отцу, что со мною все хорошо, и вернуть матери долг за смущение, перенесенное по моей вине. Я рыскала в поисках журналов о красоте, изучая их как биолог клетки. Я закручивала волосы при помощи банок из-под апельсинового сока — Заказывала зелёные маски для лица и маски против угрей, которые можно найти в конце журнала «Севентин Мэгазин». Откладывала заработанные деньги на покупку набора электрических бигуди. Перед сном надевала перчатки, чтобы вазелин, необходимый для смягчения кожи рук, не оставлял пятен на простынях. Я даже вырезала интересные прически из каталога «Монгомери Вод» и помещала их на заднюю страницу моей личной книги красоты». В этой книге, помимо 50 голов с разными прическами, были перечислены мои цели в области красоты — уменьшить талию на 10 сантиметров, увеличить размер груди, отрастить волосы и так далее. Я даже написала страницы с планами для достижения каждой цели. Например, чтобы уменьшить талию, нужно было выполнять по 50 приседаний в день, ограничивать себя в блинчиках по утрам до двух штук и отказываться от шоколадок Милки Уэй. Несмотря на благие намерения, красоты особо не прибавлялось. Что бы я ни делала, внешность исправить не выходило. А как иначе? Само моё существование вращалось вокруг высказывания отца. Это была первая его фраза о моей жизни. Манифест, вокруг которого эта жизнь строилась каждый день. Идти против этого значило оскорбить всё, что я знала. Моего папу, маму и себя. Ничего не получалось. К шестому классу у меня испортилось зрение, и я была вынуждена носить черные очки в роговой оправе. К девятому классу, когда я, наконец, убедила папу выделить деньги на покупку контактных линз, своеобразного усилителя красоты, мое лицо сразу покрылось прыщами. Оно стало похоже на головоломку, в которой нужно определенным образом соединить точечки. Все мои деньги, полученные в результате присмотра за детьми, уходили на клиросил, кремы и косметику для лица Angel Face Makeup. Однажды летом, услышав, что употребление шоколада и безалкогольных напитков вызывает появление прыщей, я отказалась даже от кока-колы и шоколадных батончиков. Вишенкой на торте стало замечание сестры, которая посчастливилась избежать и щипцов, и обвинительного заключения о своем безобразии, что у меня кривые передние зубы. снова пришлось агитировать семейный фонд, чтобы поставить брекеты. Самым грустным во всей этой работе являлось то, что она была совершенно бесполезна. Я понятия не имела, что до тех пор, пока я не изменю глубоко укоренившиеся в сознании мысли о самой себе, я останусь безобразной. Я могла бы заниматься физическими упражнениями, наносить макияж и закручивать волосы до бесконечности, Пока обвинение моего отца, этот мысленный вирус влиял на меня, мне суждено было быть самым уродливым ребенком, которого он когда-либо видел. О, конечно, я могла бы добиться временного прогресса. Цвет лица удалось бы изменить, волосы бы отрасли, зубы выпрямились, но вскоре наверняка бы случилось что-то еще. Что-то такое, что вернуло бы меня к знакомому образу. У моего тела не было другого выбора — кроме как следовать чертежам, которые оно получало от мыслей. Примерно в это же время я открыла для себя книги о самопомощи. Это была неизбежная встреча. Любой новичок в колледже, который думает, что очень похож на Франкенштейна, нуждается во всех средствах повышения самооценки, какие только может найти. Я начала с книги «Как избавиться от комплекса неполноценности» доктора Уэйна Дайера, Я прочитала книгу Барбары Уолтерс о том, как правильно вести беседу. Я узнала, как завоёвывать друзей и влиять на людей, как вдохновлять себя позитивным мышлением, как думать и богатеть. Всё это чтение, в конце концов, начало менять моё самоощущение. Я действительно начала находить в себе черты, которые мне нравились, даже в собственной внешности. Во-первых, я была высокой — что означало, что я могла в разумных количествах есть всё, что хотела, и не набирать вес. Густые волосы тоже были активом, а мама моего лучшего друга сказала, что у меня идеальная форма бровей. Вместо того, чтобы искать то, что мне не нравилось, я начала концентрироваться на том, что мне нравилось, и, как по волшебству, моя внешность начала улучшаться. Отказавшись от ограничивающих убеждений, Я начала видеть свою индивидуальную, нешаблонную красоту. Чем меньше я отчитывала того бедного маленького людоеда, которого видела в зеркале, тем быстрее он приобретал человеческий облик. Чем меньше пыталась изменить себя, тем больше менялась. Чудесным образом мое зрение вернулось в норму. Я, наконец, смогла выбросить очки с толстыми стеклами и контактные линзы. Цвет лица улучшился, и зубы... после месяцев ношения брекетов, стали ровными, как у остальных членов семьи. Последний раз, когда я чувствовала себя гротескно уродливой, был, когда я навестила моего отца и его вторую жену. Я тогда не понимала, что намеренно меняла внешность, чтобы оправдать собственное убеждение о его убеждении в моей уродливости. Теперь-то я знаю, что его замечание было просто необдуманным комментарием. Он не хотел причинить вреда. Но в то время я этого не знала, приняла к сведению его дурацкое высказывание и с шиком воплотила его в жизнь. Даже плохое зрение, которое, как некоторые могут утверждать, является генетической склонностью, было исключительно моим творением. Никто в моей семье, нас было пятеро, никогда не носил очки. Кроме того, никто в семье не носил брекеты, у всех были прекрасные зубы. В семье не без урода. В прямом смысле. «Случай из жизни» «Отныне я не хнычу, не откладываю, мне ничего не нужно. С этого часа я посвящаю себя отсутствию границ и воображаемых линий». Уолт Уитмен, американский поэт «Болеть не обязательно». Вероятно, мне следовало бы включить в книгу такой раздел — Вы заметите, что я спрятала его между строк, в середине длинной главы, ближе к концу книги. И дело не в том, что вы никогда не слышали о подобных идеях раньше. Например, о том, что тот или иной вид рака может быть вызван продолжительным гневом или что от стресса можно посидеть за ночь. Нас сбивает с толку раздутая и жадная медицинская система, которая убедила людей в том, что болезнь неизбежна. Я не ругаю врачей, медсестер или медперсонал. 99,9% врачей заботятся о людях, они преданы своему делу, у них добрые намерения. Их просто обманули, так же, как и нас. Я считаю, что ошибочное сознание привело всех нас к большим системным сбоям. Вместо того, чтобы рассматривать болезнь как проблему, как что-то, что нужно исправить, мы принимаем ее как факт жизни. Мы все согласились с этим произвольным набором правил, которые гласят, что болезни не избежать, что она естественна. Большинство из нас не может даже представить себе состояние идеального здоровья. Давным-давно мы приняли эту ложную модель и сжились с ней. Когда разум считает, что задачу невозможно выполнить, например, очистить артерию, он сообщает об этом мозгу, что в свою очередь дает сигнал мышцам. Вирус, поразивший сознание, ограничил нашу способность использовать великую мудрость тела. Неизбежность вырождения тела кажется реальной только потому, что мы долго верили в ее реальность. Доктор Алексис Карелл, французский врач и лауреат Нобелевской премии, продемонстрировал, что клетки можно поддерживать живыми до бесконечности. Его исследования доказали, что нет причин, по которым клетки должны вырождаться. Никаких. «Образование сводится к тому, что у нас нет сил, что мы ничего не знаем, но это ложь», объясняет Мэйер Шнайдер, человек, самостоятельно исцелившийся от слепоты. «В каждом из нас заключено все, что нам нужно знать». Мэйер родился во Львове, Украина, в 1954 году. У него было косоглазие, глаукома астигматизм, нестагм и... и ещё несколько труднопроизносимых заболеваний, которые поражают глаза. А ещё настолько серьёзная катаракта, что он перенёс пять операций, прежде чем ему исполнилось семь лет. Во время последней повредилась линза глазного яблока. Он учился во втором классе, когда его объявили слепым. Когда Шнайдеру исполнилось семнадцать, он встретил мальчика по имени Исаак — который озвучил ему нечто отличающееся от позиции врачей и хирургов. Исаак был на год моложе Мэйра. Он сказал, «Если хочешь, можешь научиться видеть». Никто и никогда с такой верой не говорил с ним на тему слепоты раньше. Всё, что Шнайдер когда-либо слышал, было «бедолага». Как его жаль! Семья Мэйра Шнайдера, как и любая хорошая отзывчивая семья, не разделяла его надежд. «Конечно, попробуй упражнение, говорили они, «но не забывай, что ты слепой». Через год, как и предсказывал Исаак, Мэйер начал видеть. Сначала немного, но достаточно, чтобы поверить, что тот шестнадцатилетний мальчик кое в чем понимал больше, чем врачи, которые списали Мэйера со счетов как слепого и неоперабельного. В конце концов, Шнайдер стал видеть достаточно хорошо, чтобы читать, ходить, бегать, и даже водить машину. Сегодня он с гордостью владеет водительскими правами штата Калифорния и руководит центром самовосстановления. «Слепые люди», — говорит он, — «становятся еще более слепыми, потому что от них никто не ожидает прозрения». И он не может понять, почему оптимистическая концепция развития событий для большинства людей звучит странно. Когда Барбара Стрейзенд была маленькой девочкой, и жила в Бруклине, она влюбилась в кино. Барбара хотела только одного — стать кинозвездой. К сожалению, её мать, потерявшая мужа, была очень бедна, а сама девушка совсем не походила на Грейс Келли. Любой разумный консультант по карьере убедил бы её найти другую цель. «В конце концов, дорогая, у тебя необычный нос и...» «Ну как бы повежливее сказать...» «Твоё желание быть актрисой...» похоже на желание Карима Абдулджабара стать жакеем. Однако намерения Барбары были настолько сильны, что она стала управлять обстоятельствами единственно возможным путем, развив такой сильный голос, что он привел ее к славе на Бродвее и в конечном итоге к съемкам в кино. «Вы можете закатить глаза и сказать, что меня ввели в заблуждение, но вот факты. Никто в семье Барбары не умел петь». «Ни у кого не было таланта к музыке. Материя не контролирует вас. Это мы контролируем материю. Мы скорее погибнем, чем изменимся. Мы скорее умрем в страхе, чем будем цепляться за возможность и позволим умереть своим иллюзиям». Грегори Уэйн Оден. Британский и американский поэт. Когда Терри Макбрайду было 22 года, он получил травму позвоночного диска во время работы на стройке. После года сеансов у мануального терапевта и попыток применить остеопатию и расслабить мышцы, он решил воспользоваться предложением хирурга-ортопеда, который подумал, что ему следует срастить позвоночник. «Мне сказали, что я полежу в больнице в течение пары недель, потом несколько недель дома, 6 месяцев поношу корсет, а затем буду как новенький», — рассказывал Макбрайт. Через два дня после операции он заболел, поднялась очень высокая температура. Его отвезли обратно в больницу, где врачи обнаружили, что каким-то образом во время операции он заразился бактериями кишечной палочки. В течение следующего года он перенес 8 хирургических операций. Врачи пытались избавиться от распространявшейся инфекции. К пятой операции он был переведен в учебную больницу Вашингтонского университета, где, как он отмечает, был знаменитостью. Это был худший случай остеомелита, который они когда-либо видели. Накануне еще одной операции команда мрачных врачей вошла в его палату. Они наконец-то получили точные рентгеновские снимки, которые показали, что инфекция находится не только в позвоночнике. Она распространилась на область таза и живота и пошла вниз по обеим ногам. По их словам, Чтобы избавиться от нее, придется разрезать Макбрайда от начала до конца. Они сказали, что, выполнив эту процедуру, смогут гарантировать, что избавится от инфекции. Но с той же уверенностью они могли гарантировать, что он потеряет правую ногу. В то время я проникся идеями одного из величайших метафизиков, актера Джона Уэйна. Когда кто-то в фильме сказал герцогу, что ему надо отрезать ногу, тот ответил «Все в порядке». давайте», — рассказывает Макбрайт. Врач добавил, что если инфекция окажется сильнее, чем они думают, Макбрайт может потерять левую ногу, контроль над кишечником и мочевым пузырем, и, кроме того, большая вероятность, что он окажется сексуально бессильным. «Честно говоря», — признается Макбрайт, — «именно здесь они допустили ошибку. Насчет вас не знаю, но я появился на этой планете счастливым маленьким мальчиком, который любил себя. Я быстро понял, что люди, обладающие властью, знали обо мне больше, чем я сам. Мне объяснили, что в этой жизни важно на самом деле. Учителя рассказали мне, насколько хорошо я учусь в школе, тренеры брались судить, есть ли у меня способность к спорту. Я научился искать истинного себя вовне. «Я, вероятно, позволил бы им отрезать ногу», — продолжает Макбрайт. Но когда врачи начали настаивать на том, что не существует никакого способа выздороветь полностью, я тут же решил, что никто не будет указывать мне, каким я должен быть. В ту же ночь я решил, что больше ни один человек с причудливой фамилией на Бейдже не будет определять мою судьбу. Это была ночь, которая изменила его жизнь. Макбрайт, изучавший духовные принципы, объявил всем присутствовавшим в комнате команде из пяти докторов, жене и двухлетней дочери, что во Вселенной есть сила, которую он собирался использовать, чтобы стать целостным и свободным. Когда он впервые начал говорить такие вещи, все поддерживали. «Отлично! Не бросай мечту!» Но после десяти операций люди стали уговаривать его взглянуть в лицо реальности, чтобы перестать концентрироваться на мелких эгоцентричных личных приоритетах. «Мы говорим о мелких эгоцентричных приоритетах, таких как наличие тела, свободного от болезней, спины, достаточно сильной, чтобы удержать дочь. Мелким приоритетом они считали поход в ванную без пластикового пакета», делится Макбрайт. Некоторые люди начали предполагать, что, возможно, идеальное здоровье не было частью божественного плана. «Даже будучи заядлым фундаменталистом, я не мог представить, что заслужил 18 операций». «Может, я согрешил достаточно, чтобы перенести четыре или пять, но не восемнадцать», — заявил он. Его отправили к больничному психиатру, который усадил его в кресло и сказал, «Сынок, пора снимать розовые очки. Ты думаешь, что мужчина должен стоять на двух ногах, сражаться на войне, хочешь быть как твой отец, но пришло время поработать со мной и научиться принимать, что ты проведешь остаток своей жизни в инвалидной коляске». Врач показал ему выписки из истории болезни, в которых четко указывалось. «Болезнь Терри Макбрайда не поддается лечению. Он останется инвалидом на всю оставшуюся жизнь». «Но я не моя медицинская карта», — возразил макБрайд. «Я не мое прошлое. Во мне есть сила. Я живу во Вселенной, действующей по духовным законам, и духовный закон может освободить меня». «Разве ты не понимаешь...» что твое тело уже исцелилось бы, если бы могло, — спросил психиатр. Но Макбрайт отказался сдаваться. В общей сложности в течение 11 лет он перенес 30 операций и носил калоприемник. Всё это время он продолжал утверждать, что здоровье и целостность были его духовной судьбой. Наконец, вскоре после рубежа, где большинство из нас сдалось бы, он вышел из больницы свободным и здоровым человеком. Сегодня он путешествует по стране, рассказывая людям правду об их божественном великолепии. Он говорит, «Мы уже свободны. Бесконечная божественная сила подкрепит нашу веру в болезнь и позволит нам болеть, если это наш выбор. Но мы можем изменить свои убеждения и выбрать здоровье, любовь, радость и мир. Пришло время заявлять о нашем единстве с Богом, смело вступать в нашу жизнь. Ты — Бог». И это истина, которая сделает тебя свободным. Метод. У тебя нет никаких ограничений, кроме тех, в которые ты сам веришь. Сет. Бестелесный учитель, транслируемый Джейн Робертс. Поскольку у нас нет доступа ко всем микроскопам и научным сотрудникам Масару Эмото, мы собираемся повлиять на материю, продублировав эксперимент. которые вы могли бы провести ещё в начальной школе, а именно прорастание семян зелёной фасоли. Доктор Ларри Досси в более чем полдюжине книг о молитве подробно описал точные медицинские исследования, которые доказали, что намерение по отношению к конкретному физическому результату влияет на всё, от семян ржи до женщин с раком молочной железы. «Мы новички, поэтому начнём с зелёной фасоли». Оборудование. Картонная коробка для яиц. Почвенная горшочная смесь. Семена зеленой фасоли. Инструкция. Посадите по два боба в каждую из 12 ячеек коробки для яиц и поместите ее возле окна. Поливайте растения раз в два дня. Сформируйте следующее сознательное намерение. С помощью моей врожденной энергии я сделаю так, чтобы бобы на левой стороне коробки росли быстрее, чем на правой. Записывайте свои наблюдения следующие 7 дней. К концу недели вы должны увидеть доказательство того, что ваше намерение проявилось. Пока бобы прорастают, вы можете поэкспериментировать с тем, что учёные называют «прикладной кинезиологией». Кажется, что это сложная штука, но на самом деле – Это просто элементарный метод проверки, позволяющий увидеть, как тело реагирует на негативные и позитивные высказывания, произносимые вслух. Доктор Джордж Гудхард впервые применил прикладную кинезиологию в 60-х годах, когда обнаружил, что мышцы мгновенно ослабевают, если тело подвергается воздействию вредных веществ, и становятся сильными в присутствии чего-либо терапевтического. В 70-х другой ученый, доктор Джон Даймонд, обнаружил, что мышцы также реагируют на эмоциональные и интеллектуальные стимулы. Соедините большой и средний пальцы рук, чтобы сформировать два кольца. Теперь соедините кольца. Потяните кольца в разные стороны, приложите силу, чтобы кольца не разорвались. Прочувствуйте это ощущение. Теперь произнесите вслух ваше имя. Продолжайте тянуть кольца с той же силой. Предполагаю, что вы не станете врать, и мышцы не потеряют силу. Теперь скажите «Меня зовут Джулия Робертс». Даже если вы тянете с той же силой, пальцы должны рассоединиться. Попробуйте несколько истинных и ложных утверждений, пока не закончите калибровку. Если кольца удерживаются, это указывает на положительный ответ». Если пальцы правой руки смогли разорвать соединённые пальцы левой руки, ответ — нет. Это не только эффективный инструмент для получения советов от тела, но и полезный способ для проверки, позволяющий увидеть, как тело реагирует на различные утверждения. Например, я придурок. Я — любящий, увлекающийся, мирный и счастливый человек. Я ненавижу своё тело. «Я стойкий и сильный». Лист лабораторного отчёта. Принцип. Принцип супергероя. Теория. Ваши мысли и сознание влияют на материю. Вопрос. Возможно ли повлиять на физический мир с помощью внимания? Гипотеза. Если я сфокусирую своё внимание на семенах зелёной фасоли, то могу заставить их прорасти быстрее. Необходимое время — 7 дней. Подход. Я сосредоточу своё внимание на бабах фасоли. Я пошлю этим семенам положительные вибрации и жду, что моя энергия на них повлияет. Люди должны понимать, что их мысли первичны по отношению к генам, потому что среда, которая находится под влиянием наших мыслей, контролирует гены — Брюс Липтон, доктор философских наук, клеточный биолог, США.